Глава вторая. Сенатор пригласил меня и Вильты на свой день рождения. Это не было удивительным. Теперь я и Вильта выглядели неординарной парой. И самое главное, нас считали парой, которая имеет перспективу развития, роста в бизнес-среде. Как следствие, неподдельный интерес политиков. Они всегда рядом с деньгами. Поэтому не меньший интерес был и государственных служащих. Мы знали, что многие в городской элите нас ставят в пример как людей, приехавших в США и многого добившихся своими способностями, своим прилежным трудом. Причем статус моей жены выглядел более солидно, так как она возглавляла куда более богатую в настоящее время и крупную фирму, чем я. Кроме того, ее фирма относилась к самой передовой и перспективной отрасли, что, несомненно, имело самостоятельное значение. То есть мы были по меркам местной элиты совсем не богатыми, но примерными, успешными и перспективными — это самое главное. Это очень сильные для США критерии. Так устроено американское общество. И это общество с такими ценностями, безусловно, вызывало наше с женой уважение. Официально празднование дня рождения называлось «Светский раут». Что это такое? Это торжественный светский прием, званный вечер без танцев, в отличие от бала. Шикарные пригласительные, внутри вкладка с деликатной памяткой о том, что приветствуется вечернее платье и все в таком духе. Думал ли я, что когда-то буду участвовать в светском рауте? Вспомнился свой пустынный батальон. Усмехнулся. Потом вспомнил кондиционеры. Горько вздохнул. Потом вспомнил, с чего я начинал здесь, в США. Было не до улыбок. А ведь как здорово и как интересно! Жизнь продолжается! Ура! Троекратная. Огромный, обильно украшенный цветами с преобладанием фиалок зал. Небольшой симфонический оркестр. Вокруг отлично одетые, успешные, довольные собой люди. Много очень красивых женщин. Я теоретически очень хорошо подготовился. Начитался насчет этого мероприятия, но все равно чувствовал себя здесь и народным телом, и мне с первых же минут хотелось поскорее уйти. Точнее, вообще не хотелось сюда идти. Сенатор заранее меня предупредил, что не будет со мной общаться на этом мероприятии. «Все-таки мое положение в незримой таблице о рангах далеко от сенатора». Он, видимо, не хотел меня задеть или как-то обидеть и решил предупредить. Хотя я отлично и сам это все понимал. Сенатор думал, что меня заинтересует приглашенный действующий вице-адмирал и намекнул мне отдельно о том, что есть такой человек среди приглашенных. Я сделал вид, что заинтересовался. На самом деле мне уже не хотелось что-то делать. К тому же мы с Вильтой договорились о том, что вербовку на время прекращаем. Останавливаемся и переходим к рутинизации процесса, к его тонкой наладке. Столы для фуршета, накрытые белыми скатертями, с напитками и совсем легкими закусками. Далее — столы для банкета, на которых, кроме выпивки и какой-то еды, очень много цветов. Приятная музыка. Люди свободно подходят друг к другу и без всяких стеснений знакомятся. Нам сначала это казалось неудобным, А потом и мы с Вильто начали так же себя вести. Я старался запоминать имена, детали, фиксировать в памяти первое впечатление от знакомства. Слишком много новых знакомств, и это непросто. Кстати, очень все это непросто, по крайней мере, для такого, как я. Вижу Майка с женой. Ее я никогда не видел. Слегка располневшая, но вполне приятная женщина. Чем-то напоминала мне нашу советскую актрису, латышскую Вию Артмане, когда она была в возрасте примерно 40 лет или чуть старше. Очень приятная женщина. Нет сомнений, что здесь Майк в работе, но не в центре внимания. Невозможно не заметить, насколько уважительно к нему относятся все без исключения. Вдруг в зал буквально врывается Ричард с... «Мино». Мы с Вильтой переглянулись и едва взяли себя в руки. Разумеется, Ричард просто обязан был здесь появиться. Других вариантов нет и быть не может. Тем более, что он мне об этом сообщил заранее. Я понимал, что он несколько запоздает, поэтому его отсутствию в начале мероприятия нисколько не удивился. Ричард во фраке и бабочке. Вот это номер! Нино неотразимо. Шикарно выглядит. Все взоры в ее сторону. Сегодня Нино выглядит как благородная итальянка, вылитая виконтесса, Творианское звание в королевстве Италии во время его существования. Ричард — вылитый кавалерий, рыцарь. Эта пара — одна из жемчужин Раута. Вильте мне рассказывала, что рекомендовала Нино всех своих косметологов и стилистов. Говорила, что та очень активно пользуется их услугами. Денег не жалеет. Результат был виден всем. За время нашего знакомства Нино сильно похорошела, и ее стиль уже ничем не напоминал образ царицы Тамары. Напротив, он приобрел устойчивый итальянский стиль или, по крайней мере, типичный средиземноморский, ярко выраженный европейский стиль. Естественно, мы подошли к Ричарду и Нино, поприветствовали друг друга. Вильте, по моей просьбе, взяла под локоть Ричарда и отвела его немного в сторону. Я остался с Нино один на один. «Виктор, извини меня, не успела тебе ничего сообщить. Он нагрянул неожиданно. Едва успела привести себя в порядок и сделать прическу. Потом поехали в салон за платьем. Я думала, он оплатит аренду платья, но ошиблась. Он мне купил его, а за одной туфли», — сходу доложила Нино. «Неужели не было минуты мне написать?» «Извини, сложно тебе это объяснить. Он так набросился на меня». «Соскучился?» «Очевидно. А может, просто хочет продемонстрировать с тебя публике?» «И это тоже. Хочет всем показать, какая у него очередная». «Нино, раз ты здесь, то не забывай о деле. Знакомишься, запоминаешь, обмениваешься контактами». «Я сама это понимаю», — фыркнула Нино. Подошел Ричард и взглядом показал следовать нам всем за ним. Мое первое знакомство с губернатором штата и его женой очень формальное. Потом не менее формальное знакомство с мэром города и его женой. После этого я отошел под предлогом «попудрить носик». В зале для персонала увидел Люду. Она активно оперировала подарками для сенатора с помощью двух подручных мужчин, руководила ими. Дело в том, что здесь не вручаются подарки прилюдно. Это правило дурного тона. Подарки передают Люди, и она ими распоряжается. Сенатор после мероприятия будет с ними знакомиться и очень внимательно, придирчиво изучать. Люда выглядит тоже выше всяких похвал. На ней обтягивающее ее прекрасную фигуру платье, но не вечернее. Высоченные каблуки. Кто бы сомневался. Прическа незаурядная. Она потрясающе выглядит. Сегодня она мне напоминает Марлен Дитрих. Это из-за ее нарочито-старомодной, но великолепной прически в стиле Дитрих и яркой помады, тоже в стиле тех лет. Классическая красота европейской женщины. Люду заранее проинструктировал. После Раута я буду иметь таблицы с данными, кто и что подарил, полные списки приглашенных с должностями и прочей информацией, а также список тех, кто не пришел как это объяснил и прочее, очень и очень важное. Мне нужно будет все это изучить, осмыслить. Кивком головы Люда показала, что все в порядке. Мне этого достаточно. Возвращаясь в основной зал, осмотрел панораму Раута. Хочешь или не хочешь, невольно взор цепляется за троих людей. Красавица Ричард, рядом с ним обворожительная брюнетка Вильте, И прекрасная темноволосая римлянка Нино. Если рядом с ними еще и Люду поставить, то... Не знаю, хорошо ли, что так ярко все выглядит. Принято считать, что разведчики должны быть неприметными. Однако я так не считаю. Во всяком случае, в моей ситуации все ровно наоборот. Так вышло, и так продиктовала обстановка в свое время». Сценарий Раута предусматривает, что все гости по очереди подходят к сенатору, произносят поздравления, вручают цветы и поздравительный адрес, типа открытки. Для этого заранее подходит человек в форме официанта и очень деликатно предупреждает об очередности. Таким образом, не создается никакой сумятицы. Настала и наша очередь. Сначала подходит Ричард Снино, следом Ясвильте. Вдруг сенатор просит Ричарда и Нино на минутку задержаться. Как только мы с Вильтой поздравили сенатора, он, положив руки на плечи мне и Ричарду, ведет нас, как выяснилось, в сторону губернатора штата, а тот, в свою очередь, уловив направление нашего движения, выдвигается нам навстречу. Сблизились. «Ричард, сегодня я узнал, что во всех муниципалитетах штата в ближайшее время начнется программа по повсеместному оборудованию видеонаблюдения. Я не удержался и порекомендовал губернатору одну очень хорошую фирму». «Да, мы долго к этому шли. Нужно было собрать для этого огромные финансовые ресурсы», — широко улыбаясь, заявил губернатор. «У нас отличная репутация в штате. Кроме того, я рассчитываю, что в скором времени у нас появится большой подряд в Буффало». Тут же добавил Ричард. «В Буффало?» — переспросил губернатор. «Там устаревшее оборудование, и его мало. Тендер уже подходит к концу. Мы уверены в том, что наша цена является наилучшей». «Наши муниципалитеты будут проводить аукцион. Штат пройдет только предварительный отбор на квалификацию будущих участников аукционов». «Но сами аукционы проведут муниципалитеты», — сказал губернатор. «Это вопрос безопасности. Нам надо очень серьезно подойти к квалификации будущих участников аукционов», — заметил сенатор. «Вы совершенно правы. Здесь не место мошенникам и фирмам-однодневкам. Нас интересуют только системные игроки», — сказал губернатор. «Ричард, сколько у нас, предположительно, системных игроков?» — спросил сенатор. «Три? На весь штат три крупных системных игрока. Но на тендер обязательно придут и другие игроки из Нью-Йорка. Лос-Анджелеса, Атланты, Нового орлеана «Ну что же, это конкуренция. Это очень хорошо», — парировал губернатор. «Да, это так, сэр, но вряд ли иногородние потом будут откликаться на просьбы мэрии и штата оказать какую-либо помощь муниципальным службам в разных ситуациях», — вступил в разговор я. «Что вы имеете в виду, Виктор?» — спросил губернатор. «Пару недель назад мне звонили из правительства штата и просили оказать срочную помощь муниципалитету Глостер. Потом мне позвонил мэр города. Там полиция потребовала в срочном порядке оборудовать видеонаблюдением два очень нехороших места на окраине города. В одном из них недавно произошло убийство. Мэр объяснил, что не может оплатить эту работу» так как в бюджете города не запланированы деньги на эти цели. И если бы они были, то проведение закупки требует много времени. Поэтому уже через четыре дня мы за свой счет все оборудовали». «И как мэр собирается с вами рассчитываться?» — спросил губернатор, и я почувствовал подвох. «Никак. Мы не возьмем с них денег и не будем ставить мэра под удар возможного уголовного преследования за нарушение при расходовании муниципального бюджета». Это наша помощь в трудную минуту. Мы здесь живем. А вот окажут ли такую помощь при возникновении подобных ситуаций иногородние подрядчики — это большой вопрос, сэр». «Конечно, не окажут. Я вас хорошо понял. Вы все правильно говорите. Мои сотрудники придумают, как поддержать бизнес нашего штата», — ответил губернатор. Сенатор удовлетворенно положил руку на плечо губернатора и повел его в сторону. Ричард молча мотнул головой в мой адрес, тем самым показав свою полную удовлетворенность мною, осмотрел зал с целью поиска своей жены. Вижу. Вильто разговаривает с Мэтью, тем самым командиром станции раннего предупреждения о ракетном нападении Кейп полковником армии США. Очень оживленная беседа с ним и его женой. Не буду мешать, мне он не интересен слишком связанный с различными разведками офицер. Тем более мне генерал Крупин запретил его разработку. «Стоп!» — в глаза бросилась стоящая вместе с вице-адмиралом его жена. Она очень сильно выделялась на фоне остальных. Некрасивая и очень полная. Это если совсем кратко. Пожалуй, на всем этом рауте не было более некрасивой женщины. Тем не менее, сам адмирал выглядел превосходно. Седые волосы, а во всем остальном — красавец. Высокий, стройный, спортивный. Я подошел, мы познакомились. Сказали обычные в таких случаях слова-шаблоны. Расмотрел эту пару близко. И интересно, с такой женщиной возможно вести половую жизнь? Я бы точно не смог. И никакая водка не поможет. Бесполезно. К чему это я? А к тому, что адмирал наверняка ведет параллельную интимную жизнь. Надо узнать о нем хоть что-то. Зачем? Пока не знаю. Просто, на всякий случай. Возможно, это уже проявление моей профессиональной деформации. Подошел к Майку. Майк, ты можешь мне что-нибудь рассказать про адмирала? Люнь, он тебе не нужен. Это давний хороший друг сенатора. Какую должность он занимает? Ректор. он не имеет никакого отношения к деньгам и подрядам. Говорю тебе, что он военный клерк. «Так кто он?» «Он заместитель главнокомандующего ВМС по личному составу, кадрам. «Это большой человек». «Если у тебя какой-нибудь племянник служит на флоте, то лучшего знакомства не найти. Но для бизнеса он вообще не интересен». «Ты прав. Просто посмотрел на него, потом на его жену, и не могу кое-чего понять». «Все просто, Виктор. Всей своей карьерой адмирал обязан своей жене, своему покойному тестю». «Так если он покойный...» «Тесть покойный, а семья в силе. Его жена — большой человек в Манхэттене. Она — основной акционер крупного банка. Никуда он от нее не денется. А если только попробует, то из флота его попрут, а у него самого ничего нет. Останется только с пенсией». «Подожди, Майк. Выходит, что он постоянно живет в Арлингтоне, а она в Нью-Йорке?» «Какой смысл ей жить в Нью-Йорке?» Там есть кому работать. Думаю, они вместе живут в каком-то из пригородов Вашингтона. Беру адмирала на заметку. Все-таки крепкая семья — это когда у тебя красивая жена. Виктор, кстати, вижу, что сюда пожаловал Роджер Готлеб. Ты же хотел с ним познакомиться. Где он? Майк деликатно головой показал мне на него. Чуть позже я вас познакомлю. Я решу этот вопрос, — сказал Майк и начал осторожное движение в сторону Готлеба. Вижу, что Вильта закончила разговор с Мэтью. Ее надо срочно уводить оттуда. Направился к ней. «Вильте, пойдем выпьем». «Пойдем». «Знаешь, я познакомилась с фантастически интересными людьми. Просто в восторге». «Успокойся. Мэтью очень опасен. Очень. Если коротко, то у него прямая непосредственная связь с армейской разведкой. И он полковник армии США». «Неужели?» «Это точно. Ни за что бы не подумала». Постараюсь больше с ними не разговаривать. Подробности узнаешь дома». «Поняла». «Дальше. Сейчас или чуть позже нас познакомит с главой Федерального резервного банка Бостона Роджером Готлебом». «Супер! Покажи мне его». «Я аккуратно показал его Вильте». «Что ты собираешься делать?» спросил я у Вильте. «Витя, выбора нет. Познакомлюсь и постараюсь сделать так, чтобы у него возникло желание впоследствии разыскать мои контакты. Извини». «Я не собираюсь ревновать жену ко всем мужикам и превращать свою жизнь в ад. Но вот вам обратная сторона красивой жены и крепкой семьи. Что хочешь, то и думай». «Ну и какой выход?» «Черт его знает». Майк умудрился настолько близко подвести Готлиба к нам, что оставалось лишь повернуться. Знакомство было неминуемо. Так и вышло. «Знакомились?» Готлип заинтересовался деятельностью компании, возглавляемой Вильте. Они обменялись контактами, произнесли дежурные слова о том, что с удовольствием продолжат диалог. Отличный результат! Изначально я совсем не хотел идти на этот светский раут. Вильте, напротив, очень хотела его посетить. В целом, мы пришли к выводу, что мероприятие оказалось крайне полезным, как с точки зрения нашей службы — Так и с точки зрения нашей дальнейшей жизни в США. Второе, пожалуй, самое важное, так как первое — следствие нашей успешности в жизни и в бизнесе. Ее вечный попутчик.